Фабрики джентльменов. Излучины реки Кен плавно огибают задние фасады колледжей. Весна напоминает о себе нежной серебристой листвой плакучих ив, с золотыми россыпями нарциссов на подстриженных лужайках. А приглядевшись к готическим стенам, замечаешь, как на их каменном кружеве Тут и там оживает набухшими почками деревянное кружево плюща. В водной глади двоятся арки горбатых мостиков. Какой же из них дал имя сдержнему городу? Ведь слово Кембридж означает мост через Кем. О консерватизме англичан, об их любви к старине и приверженности традициям, написаны многие тома. Но Вместо того чтобы изучировать их, можно просто побродить по этому городу, проникнуться его духом. Колледжи, похожие на старинные крепости, готические соборы, трапезные с почётными помостами для преподавателей и портретами прославленных выпускников на стенах.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 считать, что подобный контраст сохранялся до ныне, было бы упрощением. Кембридж действительно воспринял кое-какие черты воинолюбивой восточной Англии. На берегах реки Кем когда-то преподавал греческий язык Разум Роттердамский. Там учились Кромвель и Милтон, Ньютон и Дарвин. В Кембрическом колледже Три нити мужалась в ободолюбие лорда Байрона, но с другой стороны из тех Кембриджа вышли такие фигуры как Бальмерстон и Бальфур, Болдуин и Чемберлен, которых никак не назовешь неспровержателями или бунтарями. Оксфорд.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 и утверждают, будто Оксфорд и Кембридж имеют лишь два бесспорных различия. Первый построен из серебристо-серого, второй — из розовато-бурового камня. В первом красиво главная улица, второй славится задами, то есть фасадами колледжей, обращенными к реке.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 или группа из зданий, где размещается ректорат, факультеты, аудитории и лаборатории, куда студенты приходят на лекции, семинары, а затем получают диплом, подтверждающий, что они прошли определенный курс наук. Кембрический университет, подобно Оксфордскому, в этом смысле представляет собой нечто иное. Это прежде всего двадцать три автономных колледжа, которые играют в его структуре неизмеримо большую роль, чем существующее параллельное деление на факультеты. Именно колледжи. которым, как и публичным школам, присущи негласная градация по статусу, деление на более престижные и менее престижные, осуществляют набор студентов, то есть продолжают дело их социальной классификации. Именно колледжи служат центрами всех форм корпоративной жизни, то есть воспитательного воздействия на студентов.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 Разве должно было быть иначе? Ведь передо мной был конечный продукт изощренной, отлаженной столетиями системы выращивания лидеров. Диплом Оксфорда или Кембриджа – это не столько свидетельство определенных специальных знаний, сколько клеймо фабрики джентльменов.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 Что, наконец, они недемократичны. Но можно ли винить скаковую лошадь за то, что она отличается от ламовой? Она просто принадлежит к другой породе, доказывали мне рассудительные джентльмены, подтягивая из хрустальных бокалов старый шерри. Англичане, продолжали они, по природе своей селекционеры.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 Цель эта уже сама по себе предполагает селекцию, отбор. А как можно совместить избранные меньшинство с разговорами о равенстве для всех? Выслушать подобные откровения было весьма любопытно. Тем более в клубной гостиной, огражденной от бега времени резными дубовыми панелями. коженными креслами утопающегося камина и золоченными рамами портретов, с которых на нас, словно из ушедших веков, смотрели былы поколения итальянско-оксфордских призовых образцов. Оторванный от семьи в раннем детстве английский ребенок попадает в средневековую бирсу, именуемую публичной школой, где его вскармливают соской традиций. Есть лишь один способ надевать целоминную шляпу в Харроу, приветствовать учителей в Итоне, носить учебники в Чартерхаузе. Что за дело хорош данный обычай или плох? Главное, он установлен триста или шестьсот лет назад. Прочее не имеет значения.